Алло Алмазова. Нисхождение вершин отворцов. Много веков миновало с тех пор, как династии творцов отделились от простого люда. Высшие расы благоволили родам избранных созидателей. Прадцев направили жить на южное плато Визарии. Творцы создали свой мир, суверенный город, который стремительно процветал и развивался. Достояние династий по наследству передавались потомкам, наращивая потенциал и мощь вершин и дворцов. Своды законов и правил в древних манускриптах передавались из поколения в поколение, составляя основу жизни плато. Династии хранили таланты первородных предков. Рождение ребёнка благословение богов. Достигнув десятилетия, Чада отправлялась на обучение к магистрам с целью развития духовных даров. Родители бережно хранили разум наследников от посторонних воздействий, дабы в момент открытия силы потомок смог проявить свой истинный талант. Сила пробуждалась в детях к 15 годам. Лишь тогда доступно было распределение нового поколения по сферам созидания. Алый диск закатного солнца медленно спускался за горизонт. В прохладе деревьев цветущего сада мать и отец наблюдали за маленькой Лаверией. Девочка раскачивалась на качелях из горного хрусталя, напевая мелодичную песню. "Верония, как быстро выросла наша дочь", задумчиво произнёс отец, громко выдохнув от тревожащих его душу мыслей. "Лави, чем ты опечален?" Женщина положила хрупкой ладонь на крепкое плечо мужа. Завтра ей её первый день обучения, но она совсем не готова к урокам. Новые лица, строгие магистры, много часов вне стен родного дома. Если ты будешь опекать её постоянно, девочка не сможет проявить себя. Всё в этом мире идёт по устоям предков. Лава сможет найти себе друзей, полюбить магистров, выбрать дисциплины, которые станут её проводниками во взрослую жизнь. Я буду скучать по ней, волноваться. Она же совсем маленькая, ей всего 10. Ловив стал, расправил полы лазорной мантии, приоблёк супругу в объятия. Возможно, ты права, пора отпустить нашу девочку. Почему ты не хочешь пойти к флюоритовому порталу, поговорить с богами о судьбе Ловерии? Прислонившись головой к груди мужа, прошептала Верония. Хочу, чтобы у неё была свобода выбора. Боги могут начертать свой путь, если я открою сомнения в том, что девочка способна сама проявиться. Оставь ей шанс. Он знал судьбу Лаверии. Сны, которые приходили к нему по ночам, тревогой окутывали мысли отца за чадо и за вершину творцов. Дай мне слово. Никогда не спрашивать пророков о ее судьбе. Лави, ты меня пугаешь. Подняв голову вверх, женщина пристально посмотрела в глаза супруга. В бездонной глади ясных голубых глаз Веронии пробежала тёмная волна страха. Всё будет хорошо. Нет повода для волнений, погладил жену по шёлку волос. Лаверия с лёгкостью спрыгнула с качелей. Совсем недавно её маленькие ножки не касались земли с высоты сидения, а сегодня она подростком бежит по траве изумрудного цвета, радостно улыбаясь отцу и матери. Если рассматривать девочку внешне, то по признакам генеалогического древа она унаследовала силу двух династий. Светлая кожа и глаза цвета неба матери, волосы отца цвета первого снега. Для Лавия гораздо спокойней было бы, чтобы дочь наследовала силу рода Веронии. Сложная судьба для девочки повторить путь папы и стать главой парламента вершины творцов. Мужчина утратил надежду на рождение сына. Он чувствовал, как силы покидают его с каждым днём, неминуемо приближая момент, когда откроется портал для его перехода в Миры Ной. Об этом не должен был знать никто, кроме него. Жестоко по отношению к родным объявить свой скорый уход и жить, наблюдая, как от грусти и печали гаснет свет в любимых глазах. Глава семьи не хотел, чтобы женщины династии тайно подпитывали его своей силой, скрывая от других творцов немощь парламентария. Лавея часто гулял по улицам Вершина, разглядывая в молодых творцах способность к управлению, чтобы наделить своими полномочиями новое поколение. Но чем больше он присматривался к юношам и девушкам, тем чаще ловил себя на мысли: кроме Лаверии, мало кто способен принять на себя ответственности. Единственное решение, которое казалось мужчине мудрым, это отдать дочь замуж сразу после окончания обучения. Брак и рождение ребёнка помогут девочке избежать мрачных пророчеств из-за его снов. Двенадцать парламентариев. Сильнейшие ученики магистратуры должны были обладать не только ясным видением и способностью к общению с духами, но и удерживать силой разума лазуритовый купол. Своды купола защищали от проникновения на плато инородных сигналов. Лаверий всячески старался отвергать мысли о том, что ему стоит передавать Лаверии свои знания о структуре и мироустройстве вершины Творцов. На преемника по-прежнему он так и не нашёл. Отдать дочь на плаху удержания купола, прервать династию. Девочка не сможет стать матерью. Энергия Творца вся уйдёт в безопасность города. А он не должен вмешиваться в её жизнь, строить за неё планы, совершать выбор. Тонкая грань между Лавием-парламентарием и Лавием-заботливым отцом стиралась в моменты, когда задумывался о будущем любимого чада и о скором своем уходе. Слишком сложный выбор для родителя, любящего свою дочь. Счастливы те, кто в незнании пути живет надеждой и борьбой за успех. И если был хоть малейший шанс сохранить дочери возможность мечтать и творить свою судьбу, Лави всячески оберегал ее от окружающего мира. Да, вершина творцов безопасней, чем жизнь среди людей, но и тут, покинув стены родного дома, Лаверии придётся познавать новые грани бытия. Верония, ты правда считаешь, что наша девочка выросла? Постарался не выражать истинных эмоций в голосе. Конечно, дорогой. Ты можешь без страха отпустить её на обучение. Прикажи кормилице собрать Лаверию для прогулки по плато. Настойчиво продолжил парламентарий. Я сам хочу показать дочери вершину. "Лави нет", раздражённо ответила супруга. "Если вас увидят вместе за воротами, творцы примут это за знак, что ты объявляешь её своим приемником. Девочка должна увидеть жизнь за границей дома только в первый день обучения. Магистры покажут воспитанникам город, обещая, никто не узнает о наших прогулках. Доверься мне. Она будет знать, и этого достаточно. Ты не должен так поступать". В голосе супруги не было тревоги за дочь, лишь мимолётная злость на то, что любовь к Лаверию одерживала верх над разумом супруга. "Верония, не вынуждай меня обсуждать принятые мной решения", Лавель строго посмотрел на жену. "Скажи Леоне собрать Лаверию для прогулки". Девочка подбежала к родителям, обняла отца, проявляя искреннюю радость от того, что может побыть рядом с ним. Раздосадованная мать, подавляя в себе негодование, посмотрела на дочь, резко развернулась, последовав в сторону дома. 10 лет назад рождение первенца перевернуло жизнь возлюбленной жены. Муж изменился сразу, как только увидел в новорождённой черты своего лица. Забота, внимание, любовь и ласка, которые были у супруги в полной мере до появления в доме младенца, Всё это предназначалось со дня рождения дочери у Жене Веронии. Одержимая неконтролируемой ревностью, мать к своей груди девочка не приложила, сославшись на отсутствие молока. Так в жизни маленькой Лави появилась кормилица Леона. Мать надеялась, что внимание супруга вернётся к ней, если девочка будет жить с кормилицей в отдельной части дома, но всё шло не по плану. Муж, возвращаясь с парламента, всегда отправлялся сначала к дочери и Леоне. Веронии оставалось лишь наблюдать из окна собственной спальни, как муж играет с ребёнком в саду и радуется её успехам. В какие-то моменты мать пересиливала себя и в отсутствие мужа навещала Чада, но стоило ей посмотреть на маленькую Лаверию, как сразу просыпалась боль и отчаяние за собственную ненужность для любимого когда-то отца её ребёнка. Первое время отговорки, почему Верония так холодна к девочке, принимались с супругом. Позже муж просто перестал интересоваться её отношением к дочери, посчитав, что Верония не способна быть достойной матерью. И чем больше он замечал отвержение чада родной мамой, тем больше пытался напитать дочь светлыми чувствами сразу за двоих родителей. Верония была 17 лет, когда её отец принял решение выдать дочь замуж за Лавия. Генетически успешный брак был рассчитан тщательно по древам родов. Тогда ещё юная девушка не понимала, что 20-летняя разница в возрасте супругов это не залог того, что муж будет носить её на руках всегда и считать ребёнком. Поэтому, когда спустя 5 лет совместной жизни в доме появилась Лаверия, её матери пришлось резко повзрослеть. Она перестала быть любимой девочкой своего супруга, её место заняла наследница. Иногда Веронии казалось, что младенец с детства притягивал к себе всю заботу и внимание отца, чтобы обрести власть после его ухода. Словно в дочери таилась сокрытая тёмная магия, способная управлять и манипулировать ими. И вот теперь, когда муж заявил, что он готов публично выйти с девочкой на улицу для ритуальной прогулки с магистрами, женщина не могла сдерживать слёз обречённости. 15 лет своей жизни она отдала во благо парламентария, не считая себя после рождения дитя частью семьи. Затворницей наблюдала за жизнью мужа и дочки. Нужна была она супругу только тогда, когда на вершине творцов проходили празднования, играть роль счастливой семьи. Если в лавере и генетический и были корни родов созидателей для собственной матери, она стала разрушителем её жизни. истребителем после минимова на благополучие. За высокими воротами дома Лаверия впервые увидела улицы города в сопровождении отца. Крепко сжимая ладонь папы, удивлённо рассматривала оригинальные здания улиц Плато. После захода солнца мало кто из жителей вершины творцов покидал свои жилища. В свете луны отражалась глянцевая поверхность мощёных камнями улочек. Цвет из цветных витражей окон превращал прогулку в таинственное приключение. Лаверия, завтра у тебя первый день обучения. Ты познакомишься с новыми творцами, у тебя появятся друзья. Шаги отца были неторопливыми и размеренными. Магистры будут обучать тебя дисциплинам. Мой тебе совет. Не обращай внимания на других. Слушай внимательно на уроках. Любая наука в твоей жизни когда-нибудь может стать прикладной. А что такое прикладная? Любопытная девочка внимательно посмотрела на отца. Это когда знания ты можешь применить в обычной жизни. Приложить к решению житейских вопросов. Иногда бывает так, что прослушал это, что это важное, что магистр рассказал, а в жизни, когда понадобилось, задача оказалась неразрешимой. Не потому, что она сложная, а потому что ты просто отвлеклась на своих друзей, когда слушать надо было мастера. Лавей подвёл девочку к фонтану. Разноцветные минералы отделки дна в потоках вод играли оранжевыми, зелёными, жёлтыми переливами. Брызги воды, ударяясь о камни, холодом обдали лица. Девочка поморщилась, вытирая опухлое личико ладонью. Что ты видишь? поинтересовался отец. Вода, брызги. Ты заметила то, что коснулось в первую очередь органов твоих чувств? Шум фонтана и холод капель на творец должен уметь созерцать и мыслить глубже. Этот фонтан для кого-то просто источник воды на площади, но в нём заложена мудрость и знания наших предков. Посмотри на эти перламутровые радужные камни. Амалиты. Их применяют шаманы, чтобы управлять водной стихией, вызывать дождь во время засухи. А кто такие шаманы? Девочка вглядывалась в воду. Как называется камень? С улыбкой спросил Лавей. Ой, я забыла. Ты должна уметь концентрироваться на знаниях, иначе они будут поверхностными. Магистры могут пытаться дать тебе знания, но если твой ум суетлив, ты не сможешь слушать и запоминать. Мужчина погрузил в воду ладони. Что такое суетливый ум? Повторив действия отца, Лаверия села на престол к фонтана. Мастер созерцания научит вас, как останавливать и направлять поток мыслей. Особенность омолитвы не просто в магических свойствах, но и в том, что при воздействии химических веществ он разрушается. Так что если вода в фонтане станет небезопасной, камни изменят свой внешний вид. Я всего этого сразу могу не запомнить. Лави огорчённо вздохнула, переживая, что не оправдала ожидания отца. Это значит я глупая? Нет, это означает, что каждому знанию своё время. Если ты будешь учиться прилежно, я смогу тебе рассказать много интересного, когда ты будешь к этому готова. Глаза отца наполнились слезами. Как хотел бы он дать девочке возможность безопасно играть с подростками и наслаждаться детством, но его время включило обратный отсчёт. Из-за шума не спадающих потоков вот Лави не услышал, как сзади к ним подошёл мужчина. «Приветствую вас!» Почтенно склонив голову, обратился он к увлечённому диалогом парламентарию. «Доброй ночи, Нарл!» Кивнув в ответ, глава парламента попытался тоном продемонстрировать своё нежелание к общению в этот момент. «О, чудо какое дивное дитя!» Наигранно воскликнул собеседник, протягивая ладони в сторону Лавери. Ваша дочь достопочтенный, невероятно красиво. Позвольте мне стать первым мастером, чей холст украсит сие дивное создание. Нарал, благодарю. Это будет честью для нас. Но мы обратимся позже, когда девочка станет немного старше. Лаверия никогда раньше не слышала жёсткости в голосе отца. Для неё это стало откровением. Дождавшись, когда посторонний уйдёт во мрак ночи, девочка обратилась к папе. Это был злой творец. Нет, доченька. Не бывает ни хороших, ни плохих однозначно творцов. Бывают ситуации, которые могут вызвать последствия. Лаврий протянул руку навстречу. Нам пора домой. Опечаленный тем, что их с дочерью на прогулке увидел горожанин, мужчина шел молча. А он, правда, сказал, что я красивая. Подходя к дому, прервала напряжённое молчание девочка. «Ну что ж, раз ты такая к знаниям и охотливая, вот тебе мой второй урок. Никогда не позволяй лезть и завладеть твоим разумом. Листец слабее тебя, но окольцевать может, как удав. Держись с теми, кто говорит правду». «Значит, я некрасивая?» Лаверия остановилась с укором, глядя на отца. «Ты забавная!» рассмеялся в ответ Лавей. «Никому не рассказывай то, чему я тебя учу». Задумавшись, продолжил. только если своим детям. А откуда у меня дети будут, если я не красивая? проворчала девочка, нахмурив брови. Красивая, успокойся, на Сレオна заждалась.